Альба смотрела на это великолепие, это буйство и разгул с изумлением и чуть ли не страхом. А Новиков, возбужденный, какой-то яростно веселый, завершая сервировку, выставил на стол цилиндрические, круглые, квадратные и витые посудины, с плещущимися в них неведомыми напитками. На цветных этикетках девушка видела золотые медали, Цветные ленты, гербы, рыцарские щиты, геральдических львов, орлов и единорогов Читала выведенные причудливыми русскими и латинскими буквами названия Боржоми, Малага, Камю, Фанта, Чинзана, Пепси, Клико, Московский квас Все это не могло восприниматься иначе, как сон посетивший космонавтов после сотен дней питания корабельной синтетикой, не поддающейся никакой густевации. Да и на Земле редко кому приходилось видеть подобный стол. «Ну, братцы, прошу, чем богаты? На скорую руку, конечно, но, думаю, понравится. Все высшего качества, из собственных запасов». Как известная Елена Малаховец писала в своей кулинарной книге, «Если к вам пришли гости, а у вас ничего нет, пошлите человека в погреб». Ну и так далее. Оказалось, ко всему прочему, что предок владел еще и легендарным искусством застольной беседы. Он поднимал бокалы, произносил цветистые речи, смысл которых, в общем-то, ускользал от космонавтов, но говорилось в них нечто лестное каждому из гостей в отдельности и всем вместе. Попутно Новиков пророчествовал и изрекал заклинания. Звучало это таинственно и увлекательно, и восходило прямо к временам Византии. Люди 23 века, тем более космонавты, к гастрономическим вопросам относятся достаточно сдержанно. Но под массированным давлением Новикова, которое подкреплялось голодом, зрительно-обонятельными эффектами и обычным любопытством, наелись так, как не ели, может быть, никогда в жизни. Утомленные, осоловевшие от сытости и тепла, звездоплаватели уже начали терять нить реальности. А Новиков был бодр и свеж. Только раскраснелся слегка и говорил еще громче. «Ребята, бросьте грустить!» «Все понимаю, конечно, но что сделаешь?» «Я же говорю, вечная память!» «А разве у вас не умирают больше?» «И вы не представляете, что чувствуют люди, когда после боя взводом приходится пить водку, отпущенную на батальон?» «Я тоже не представляю!» «И не дай нам Бог!» «Скажи, Андрей!» Нетвердым голосом перебил его штурман, мучающийся неразрешимой загадкой. «Как это может быть? Пробой в прошлое. В будущее это ясно, а в прошлое? Теория не допускает!» Новиков вдруг напрягся, посмотрел на Герарда очень внимательно, перевел глаза на Корнеева, на Альбу... Не допускает, говорите? Да, интересно получается. Ну ладно, о теориях завтра поговорим. Сейчас давайте вернемся к этим. Ревенон, оно мутон, короче. Как вы там все-таки живете в светлом будущем? У вас, конечно, полный коммунизм, единое человечество и все прочее. О чем мы мечтали и за что боремся? Корнеев начал излагать как можно более популярно Основы политического, экономического и социального устройства земных федераций, конфедераций и союзов. А Альба отошла к окну, взяла с полки толстый том репродукций совершенно ей незнакомых художников, Сомова, бакста Бенуа, а их картины ей показались великолепными. Наверное, и все остальное у них так. Чудесный, сказочный мир... За завесой времени, искоса, она посматривала вправо, где Новиков, навалившись грудью на край стола и жестикулируя рукой с зажатой в ней дымящейся трубкой, горячо доказывал что-то Корнееву.